Житие святого праведного и многострадального Иова. Святой праведный Иов по рождению своему происходил из племени Авраамова. Жил он в Аравии, местом пребывания его была земля Хус, которую населяли потомки Уца, племянники Авраама, сына первенца Нахора, брата Авраамова. Иов был человеком истины. Он отличался безукоризненным поведением, справедливостью, с доброжелательством ко всем и благотворительностью, а всего более богобоязненностью, соблюдением невинности в своего сердца и удалением от всего злого не только в делах своих, но и во внутренних помышлениях. У него было семь сыновей и три дочери. Известен он был в своей стране и богатством. У него было семь тысяч овец, три тысячи верблюдов, Пятьсот парвалов, пятьсот ослиц и множество слуг. Принимал он живое и деятельное участие в жизни своих соплеменников и оказывал большое влияние на дела общественные, ибо по всему Востоку он был в великом почете за свои благородство и честность. Сыновья Иова, хотя и проживали каждый отдельно в своем шатре-доме, но питали в себе столь крепкую взаимную любовь и жили в таком согласии между собой, что никогда не дозволяли себе есть и пить раздельно, помимо своего родственного содружества. Каждый день по очереди они делали у себя пиры и проводили время в братском кругу вместе с своими сестрами, среди невинных увеселений, свободных от всяких неумеренностей, чуждых пьянства и бесчиней. Собраний неблагочиненных не допустил бы и добрый, и праведный отец их. Но так как пиры детей Иова были выражением их братской любви и тихого благонравия, то праведный муж не только не запрещал им, но даже поощрял, утешая семейным миром. Каждый раз, по прошествии семи дней, по окончании очередных братских собраний, Иов предлагал своим детям тщательно, по искренней совести, проверять свое поведение, не погрешил ли кто-либо из них против Бога словом или помыслом. Ибо он весьма боялся Бога, но боялся не страхом раба, а опасением сыновей любви, и внимательно наблюдал и за самим собою, и за домом своим, чтобы не случилось у них чего-либо такого, что прогневляет Господа Бога. Впрочем, богобоязненный праведник не ограничивался только наблюдениями за своими домочадцами и увещеваниями к ним, чтобы проводили они жизнь непорочную, чтобы никто из них и в мыслях не погрешал предсоздателям своим. Но всякий раз, когда оканчивался круг пиршественных дней, и о, в присутствии всей семьи, Ранним утром приносил жертвы все сожжения по числу всех детей своих, и одного тельца за грех о душах их. Ибо говорил он, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие нарочитые дни. В одно время... Когда на небе ангелы Божии, хранители рода человеческого, собрались пред престолом Вседержителя Бога, чтобы предстательствовать пред Ним своим ходатайством за людей и принести Ему человеческие моления о всяческих жизненных нуждах, пришел между ними и дьявол, клеветник и искуситель рода человеческого. Сатана, низверженный с неба, попущением Божиим явился там, среди ангелов. не изменив своей падшей природе, не по доброму желанию ходатайствовать о благе, а для того, чтобы изрыгнуть свое озлобление и похулить добро. Сатанинская гордыня в своем внутреннем ослеплении никогда не мирится с истиною, не усматривает радостного мира в смирении и покорной преданной стиволе всеблагого Бога. Она смело вносит переоценку существующего по своему мрачному взгляду и в чуждую ей светозарную область жизни божественной, дерзко измеряя все мерою своего самомнения. И сказал Господь Сатане, представшему вместе с ангелами, «Откуда ты пришел?» Сатана отвечал, «Я ходил по земле и обошел ее всю». Господь сказал ему, «Обратил ли ты внимание свое на раба моего Иова?» Не найти на земле другого человека, который бы как он был так непорочен, справедлив, богобоязнен, чужд всякого порока. На это сатана отвечал Господу: Разве даром богобоязненный Ов, не ты ли бережешь его, не ты ли кругом оградил и дом Его, и все, что у него? Ты благословил дела рук Его и стада его умножил, и распространил по земле. но простри руку твою и коснись всего, что есть у него. Отними то у него, тогда увидишь, станет ли он благословлять тебя. Тогда Господь сказал сатане, «Все, что есть у него, я предаю в твои руки. Делай по воле твоей, только его самого не касайся». Сатана отошел от лица Господня. Был день, в который сыновья и дочери Иова пировали в доме старшего брата. И вот приходит вестник к Иову и говорит, «Валы твои в поле попарно под ярмом пахали, и ослицы паслись подле них. Вдруг напали совияни и угнали их, а слуг перебили. Спасся только я и прибежал донести тебе». Пока говорил этот, приходит другой вестник к Иову и рассказывает, «Огонь упал с небес». и попалил весь мелкий скот и пастухов. «Спасся я один, и пришел сказать тебе». Еще не кончил этот своей речи, приходит новый вестник и доносит. Подошли халдеи, и, разделившись на три отряда, окружили верблюдов и угнали их, а слуг перебили. «Спасся я один, и пришел возвестить тебе». Еще этот говорил, «Вот приходит иной вестник, и сказывает Иову». «Сыновья твои и дочери твои пировали в доме старшего брата своего. Вдруг страшный вихр понесся из пустыни, обхватил дом с четырех углов и обрушил его на детей твоих. Все погибли. Спасся только я один и пришел известить тебя». Выслушав одну за другой эти ужасные вести, Иов встал, в знак тяжелой скорби своей разодрал верхнюю одежду свою, Остриг голову свою, Пал на землю И, преклонившись пред Господом, Сказал Ногим я вышел Из чрева матери своей, ногим и возвращусь Из чрева матери земли». Господь дал, Господь и взял. Как угодно ему так и сделалось, Да будет имя Господне благословлено. Так во всем этом Иов не согрешил пред Богом Ни одним безрассудным словом. Был день, когда ангелы Божии опять предстали пред Господом. Между ними пришел опять и сатана, и сказал Господь сатане, «Откуда ты пришел?» — сатана отвечал, «Я был на земле и обошел ее всю». Господь сказал ему, «Обратил ли ты внимание свое на раба моего Иова? Нет на земле человека, который был подобен ему. Так он добр, правдивый, благочестив, так он далек от всего злого». и при постигших его несчастьях он и доселе остается тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». И отвечал сатана Господу и сказал, «Кожу за кожу, а за жизнь свою человек отдаст все, что есть у него, то есть в чужой коже человеку устрадать можно». В чуджой коже удары не так чувствительны, даже снятие этой кожи сносно, не болезненно для него, и он может оставаться спокойным. А вот попробуй коснуться его собственного тела, простри руку твою и коснись кости его и плоти его, и увидишь, благословит ли он тебя. Тогда Господь сказал сатане, «Вот, он в руке твоей». Я попускаю тебе сделать с ним, что захочешь. Только душу его сбереги, не посягай на основу его существа свободное изволение. Сатана отошел от лица Господня и поразил все тело Иова страшную проказою от подошвы ног его по самое темя головы. Страдалец должен был выселиться из среди живых людей, так как был нетерпим между ними по заразительности охватившей его болезни. тело его покрылось отвратительными смрадными струпьями по всему всем суставам разливался жгучий внутренний огонь сидя вне селения в пепле и ов обломком черепка скоблил свои гнойные раны все соседи его и знакомые отстранились оставили его даже жена его утратила сострадание к нему спустя немного времени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 ожидая, когда зайдет солнце, чтобы успокоиться от трудов моих и болезней, которые ныне удручают меня. Не упорствуй, не отстаивай неуклонно свою непорочность, но скажи некое слово к Богу, похули его и умри. В смерти ты найдешь освобождение от своих страданий, она избавит и меня от мучений». Так просто и естественно, по-видимому, даже и удовлетворительно, Разрешала жена Иова для него и для себя вопрос о жизни, не простираясь далее земного понимания ее значения и назначения. По внушению сатаны, кожу за кожу. Измученная и усталая, нравственно она готова была погасить последний светоч истинной жизни. Похули Бога и умри. Не так, однако, рассуждал о своем состоянии сам страдалец Иов, смотря на свою человеческую природу не с точки зрения узкого себялюбия. К сожалению, взглянув на жену, он сказал ей, «Зачем ты говоришь так, как одна из безумных жен? Если доброе мы принимали от Бога, то неужели злого мы не стерпим, не будем принимать?» И в этот раз таким образом Иов не согрешил пред Богом. Уста его не произнесли ничего хульного на Бога. Слух о несчастье и постигшем Иова распространился по окрестным странам. Три друга его, Елифас Феминитианьян, Вилат Савхиянин и Сафар Наамитянин, осведомленные о злополучии его, собрались вместе, чтобы идти утешать страдальца, разделив его скорбь. Но, приближаясь к нему и не узнавая его, потому что лицо его представляло сплошной гнойный струп, Они еще издалека от ужаса вскричали и зарыдали. Разодрали каждый верхнюю одежду свою и в сильной горости бросали пыль кверху над головами своими. Семь дней и семь ночей провели они потом, сидя на земле, насупротив своего друга, и не промолвил ни одного слова. Ибо видели они, что страдание его весьма велико, и не находили средств утешить его в таком состоянии. Томительное молчание это было прервано самим Иовом. Он первый открыл уста свои, проклял день своего рождения и выразил глубокую скорбь о том, зачем ему дано было увидеть свет, который теперь покрыт для него мраком. Зачем дана ему жизнь, когда она для него является безотрадным мучением? Ужасное! Чего я ужасался, то и постигло меня», — говорил страдалец. И страшное, чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады. Тогда в разговор с ним вступили и друзья его. Хотя своими рассуждениями, которыми они хотели утешить его, только еще более отправляли и страдавшееся сердце его. По своему искреннему убеждению, по своей вере, что правосудный Бог награждает добрых и наказывает злых, они почитали за неоспоримое и несомненное, что если кто подвергается нечестью, тот грешник. И чем больше это несчастье, тем значит мрачнее его греховное состояние. потому и об Иове они думали, что у него существуют какие-либо тайные грехи, которые он умел искусно скрывать от людей, из-за которые Всевидящий Бог и наказывает их друга. Это они дали почувствовать страдальцу с самого начала своих разговоров. И потом, в продолжении длинных своих рассуждений, убеждали его сознаться и раскаяться в своих преступлениях. Иов, Сознание своей непорочности при всей, по-видимому, убедительности речей почитал себя внутренне далеким от того, чтобы признать их рассуждения справедливыми. Со всей силою невинности защищал он свое доброе имя. «Да коли будете мучить душу мою и терзать меня речами своими, вот уже раз десять вы срамили меня, и не стыдитесь терзать меня, жалкие утешители!» «Будет ли конец ветреным словам вашим?» Иов разъяснял своим друзьям и уверял их, что они он страдает не за грехи, но что Бог по своей непостижимой для человека воле посылает одному тяжелую, а другому счастливую жизнь. Друзья Иова, полагавшие, что и Бог поступает с людьми по тем же законам возмездия, по которым произносит суд свой и человеческое правосудие не убеждались его оправдательными словами, хотя и прекратили свои обличения, направленные против него, и перестали отвечать на слова его. В это время принял горячее участие в общем разговоре молодой летами некто Елиуй, сын Варахиилов из племени Рамова, узитянин с пламенным Дерзновением он ополчился на почтенного возрастом страдальца за то, что тот оправдывал себя, свою невинность, больше, нежели Бога. Воздавая Создателю справедливость, недоступную человеку и этот собеседник, усмотрел причину страдания Иова в его порочности, хотя бы и незаметной для взоров людских. Бог могуществен. и не презирает сердца сильного крепостью он не поддерживает нечестивых и не отвращает очей своих от праведников но ты говорил елиуй иову ты преисполнен суждениями нечестивых ибо по твоему суждению наказание посланное тебе от бога незаслуженно, но ведь суждение и осуждения близки так близко соприкасаются между тобой Наконец, страдалец обратился с молитвой к Богу, чтобы он сам засвидетельствовал о его невинности. Действительно, Бог явился Иову в бурном вихре и укорил его за намерение требовать отчета в делах мироправления. Вседержатель указал Иову, что для человека весьма много непостижимого в явлениях и творениях даже одной видимой окружающей его природы. А после этого Желание проникнуть в тайны судеб Божьих и объяснять, почему он поступает с людьми так, а не иначе, такое желание представляет собой уже дерзкую самонадеянность. «Кто это, омрачающий провидение словами бессмысла?» вопрошал Господь Иова из бурного вихря. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, и отвечай, Где был ты, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь, на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании светил небесных и радостных хвалебных восклицаниях сынов Божьих? Давал ли ты когда-нибудь в жизни своей приказания утру и указывал ли место заре? Знаешь ли ты уставы неба, Можешь ли ты возвысить голос твой к облакам? Можешь ли посылать молнии? Ты хочешь не суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у меня? Укрась себя величием и славой, облекись в блеск и великолепие. Излей ярость гнеба твоего, посмотри на все гордое и высокомерное и смири его. Сокруши сильных нечестивых на местах их. Тогда и я признаю, что десница твоя сильна, чтобы защитить тебя. Состязающийся с Вседержителем, обличающий Бога, пусть отвечает ему. И отвечал Иов в Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь и что намерение твое неизменно. Кто это, помрачающий провидение, ничего не разумея?» «Это я, говоривший о том, чего не понимал, о чудных для меня делах, которых я не знал. Я слышал о тебе прежде только краем уха своего, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прах и пепел. Я ничтожен, и что я буду отвечать тебе? Полагаю, руку мою на уста мои». И было после того повеление от Господа друзьям Иова, чтобы они обратились к нему и просили его принести за них жертву. «Ибо только лицо Иова, — сказал Господь Елифазу Фимонитянину, — я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». Друзья исполнили это Господне повеление, привели к Иову для жертвы семь тельцов и семь овнов. Иов принес жертву Богу и помолился за друзей своих. Бог принял его ходатайство за них, возвратил ему самому телесное здоровье и дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. Родные и все прежние знакомые Иова, услыхав о его исцелении, пришли навестить его и соутешиться, и порадоваться с ним, и каждый из них принес ему дар и золотое кольцо. Господь же ущедрил Иова своим благословением, У него было после того четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдов, тысяча парвалов и тысяча ослиц. Родились у Иова вместо умерших и семь сыновей и три дочери. И на всей земле не было таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями их. Господь не удвоил количество детей Иова, как он удвоил его пастушеские богатства». Это потому, чтобы не подумал кто-либо, что его первые дети, умершие, погибли совсем. Нет, они хотя и умерли, но не погибли. Они восстанут в общее воскресение праведных. Иов после терпеливо перенесенных им испытаний прожил сто сорок лет. Всего же он жил на земле 248 лет. И видел он потомство свое до четвертого рода. Умер он насыщенный днями в глубокой старости. Ныне же он живет жизнью нестареющейся и не болезненной в царстве отца и сына и святого духа, единого в Троице, славимого Бога, ибо еще среди понесенных им на земле несчастьй он уже видел, как и Авраам, великий день Господень. Видел его и радовался. «Я знаю», — говорил он, — Пораженный смрадную язвою, я знаю, что искупитель мой жив, и он восставит из праха в последний день распадающуюся кожу мою сию, и я в моей узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза не глаза другого увидят его. Чаянием этого таивает сердце мое в груди моей. Это исповедал праведный Иов пред своими друзьями, внушая им бояться не телесных страданий и лишения благ земных, а меча Господня, гнева Вседержителя, который есть отмститель неправды. «Знайте, что есть суд», — вещает он в наставлении нам, «суд, на котором оправдывается только имеющий истинную премудрость, страх Господин и истинный разум, удаление от зла».